Великая охота. Цикл Колесо Времени. Первая глава. Пламя Тарвалана. Кружится колесо времени. Эпохи приходят и уходят, оставляя наследие воспоминаний, которые становятся легендой, а после выцветают и превращаются в мифы, и когда та же эпоха приходит вновь, Они уже давно забыты. В некую эпоху, называемую третьей эпохой, в эпоху, которая еще будет, в эпоху давно минувшего, в горах рока поднялся ветер. Ветер не был началом, нет, ни начала, ни конца оборотом колеса времени, однако оно — начало всех начал.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 Ко времени, когда ветер миновал ту невидимую линию, что люди называли границей Шайнера, где весенние цветы густо усеяли деревья, тошнотворно-сладковатый запах разложения уже рассеялся, должно было уже давно прийти лето.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 И выл, словно рыдал погребальную песнь. От холодной ласки ветра раунд-алтор, обнаженный по пояс, вздрогнул пальцы его сжались крепче на длинные рукояти тренировочного меча.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 Пальцы пробежали по длинной обернутые шершавой кожей рукояти с бронзовой вставкой в виде цапли. Еще одна бронзовая цапля распласталась на ножнах, еще одна, выгравированная на стали, украшала клинок, сейчас спрятанный в ножны.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 «Значит, Тем тебе не говорил? Он должен знать». «Наверное, он не верил». «Многие не верят». Он подхватил свой меч, почти близнец Раундову, не считая отсутствия цапель, и быстрым движением выдернул его из ножен. Клинок, слегка изогнутый, с односторонней заточкой, серебряно сверкал в солнечных лучах. Это был меч королей Малкер».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 Эти клинки стали товаром, спрос на который весьма и весьма велик».